46 Сидя в кафетерии, Алекс продолжал листать личные дела учеников школы Райзен. Вокруг него, учитывая, что сейчас по расписанию был обед для старших курсов, наличествовало, на удивление, приличное количество свободных мест. Студенты, только завидев профессора Думского, попивающего через трубочку минеральную воду, слишком похожую на пиво, и постоянно при этом матерящегося, старались убраться как можно дальше. За неполный месяц преподавания Алекса в магическом у него сложилась весьма характерная репутация. Репутация того, кто снится нерадивым студентам в их самых жутких кошмаров. «Да в этом сам дьявол ногу сломит!» Алекс захлопнул папку. «Какой бездны он сидит здесь и пытается натянуть ежа своего мировоззрения на глобус реальности, Когда где-то в этих стенах находится человек, способный разом ответить на все интересующие дума вопросы. «Эй, студентик!» Олег закликнул какого-то доходягу, отбившегося от стаи. «Главный закон выживания – никогда не отбивайся от стаи, иначе станешь легкой добычей для хищника». Видимо так, остальные члены стаи, стремящихся к знаниям магических искусств, и восприняли своего приятеля. Кто-то даже сочувственно похлопал его по плечу. Жестяной поднос с молоком, картошкой фри и двумя яблоками так дрожал в руках Студиозуса, что Алекс испугался, как бы ему не пришлось менять одежду. Что было бы настоящей трагедией? Другого костюма от Армани Мэджику он себе позволить не мог, во всяком случае, в ближайшее время. «Ты, «Да, п -п профессор Дум...» «В какой аудитории сейчас Лексова Мисс Перевод?» «Откуда мне знать?» Дума состроил свою максимально подозрительную убийственную гримасу. Локальное землетрясение на подносе студентика выросло до 12 баллов по 10-бальной шкале. «Аудит-дит-дит-дит-дит!» дит ты мне рэп про немецкие тачки зачитываешь, просто номер назови!» «Би-53!» — выпалил побледневший студент. «О, так мы соседи!» С этими словами Алекс, захлопывая папку с документами, пулей помчался по лестнице. По пути он успел сбить с ног несколько студенток, попытаться забрать у одной телефон, Номер, естественно, но скорее просто по привычке. Показать свою знаменитую татуировку Лебенштайну и, кажется, придумать новое заклинание, но всё это истории для другой книги». Оказавшись около кабинета, Алекс протянул было руку, но вовремя отдёрнул и усмехнулся. «Неплохо». Вынес он вердикт после того, как провёл ладонью над ручкой двери. Пальцы покалывало, не сильно, но ощутимо. «Нет, мисс период в университете любили почти все». И самое главное слово в этом утверждении – «почти». Те, кто относились к исключению из правила, испытывали к эсперу расовую неприязнь. все же для большинства магов, особенно из числа потомственных аристократов, ESP-people были даже хуже людей второго сорта. Они них в принципе, за людей не держали. А проклятие накладывала явно женщина. Помимо женского почерка, в его составлении вряд ли половозрелому парню пришло бы в голову проклинать кого-либо молочницей. Это ведь омерзительно. Дум провёл ладонью над ручкой двери, и заклинание, на миг приняв вид извивающегося в агонии туманного червяка, испарилось. И кто такой умный? Задумчиво протянула Дума. Он ведь специально не обучал тёмной магии. Но, видимо, нашлись сообразительные, кто из занятий с одной единственной, крайне сложной печатью смог почерпнуть знаний достаточно, чтобы наклепать такой ерунды. Впрочем, сейчас Алекса Это волновало в последнюю очередь. Примерно в то же время и была принята действующая по сей день система рангомагов. Мисс Пайрёт, собрав волосы в тугой пучок, в строгом деловом костюме с юбкой ниже колен, стояла за кафедрой перед амфитеатром, битком набитым студентами. В полумраке с зашторенными окнами за её спиной на дисплее доски сменялись картинки и короткие ролики документальной хроники. Стучали пальцы студентов по виртуальным клавиатурам планшетов. Кто-то строчил по ним электронным пером, кому как удобнее. Но конспект писали все без исключения. И не потому, что было надо, как на лексах дума, а потому, что им действительно было интересно. Если кто-то забыл, хотя сомневаюсь, можете записать. А то попадётся в билетах, а вы растеряетесь. Всякое ведь бывает. Итак, утверждённая Высшим Советом Магов, действующая поныне классификация магов, выглядит следующим образом. От нуля до 250 единиц УЕМ – ученик. Абсолютное большинство магов находится именно на этом уровне. По последним данным статистики, это примерно 80% населения Старой Земли и Атлантиды. Следующая ступень – от 251 до 1000 УЕМ – ступень практикующего. Таких уже куда меньше. От 14 до 16% по разным подсчетам. Третья ступень – мистик. От тысячи одной единицы до 3000 тысяч УЕМ. 3-4% по, опять же, разным подсчётам. Четвёртая, предпоследняя ступень, адепт. От трёх одной единицы до шести тысяч УЕМ. От половины процента до четверти от общего количества магов. Ну и последняя, наивысшая ступень мастерства, это мастер. От шести тысяч одной единицы до тринадцати тысяч УЕМ. И, как вы все знаете, современная трактовка подразумевает, что каждая сотня УЕМ – это своеобразный уровень. И ныне сильнейший из живущих магов – спокойно ручей, коренной уроженец прерий Северной Америки. Хотя он называет себя шаманом и не относит к магам, но тем не менее. По последним данным он обладал 8743 УЕМ, что делает его мастером 87-го уровня и сильнейшим магом из живущих. «Впрочем, вряд ли вы сможете когда-либо с ним пообщаться. Он избегает любых контактов с внешним миром и предпочитает жить в уединении». Из зала поднялась рука. «Да, мистер Чепотл». «Серьёзно? Чепотл?» У Алекса даже в животе зауручало. С утра во рту ни крошки не побывала А тут такие фамилии. «Мисс Перриот». Эспера не обладала профессорским титулом и званием, так что и обращались к ней соответственно. «А откуда нам знать, что кроме этого спокойного ручья где-нибудь в уединении не проживает другой такой же сильный маг или, может, ещё сильнее?» Лея улыбнулась и развела руками. «Ниоткуда мистер чепотал?» Алекса не знала, что ему больше хотелось в данный момент смеяться или жрать. «Так что вся эта статистика весьма приблизительная. Новая рука». «Да, мисс Лэнг. А Супермен уже на подлёте, да? Или это просто у Алекса крыша едет?» «А что вы можете сказать о трёх великих ступенях, мисс Перриот?» «Надо же! Вроде взрослая девочка поднялась, грудь вон вперёд, неё на несколько секунд в двери заходит. А всё в детские сказки верят. Ступени Грандмастера, Архмастера и Архимага — это исключительно легенды и мифы прошлого, мисс Лэнг. С ласковой, увещевательной улыбкой, но твёрдым тоном продолжил Алексу Эспер. Ни в одном историческом документе нет свидетельства о жизни тех, Кто обладал бы подобным могуществом? Но как же Мерлин, Моргана, Фауст и прочие? Легенды мисленьк, красивые, но пустые. Нет, возможно, мифические королевы дворов фейри, Титания и Мэп обладают такими силами, но их никто никогда не видел. Точно так же, как не видели дракона Баджела, покровителя ифритов, или Горгону, прородительный цунак и Медуз. Что же до Мерлина, Морганы, Бабы-яги, Кощея бессмертного, Барона Самеди Сун-Окуна Метарасу, то это попытки людей объяснить то, чего они не понимали. Но их статуи стоят у входа в наш университет. Так же, как здесь висят картины с изображением ангелов, но их не существует. Ещё недавно люди думали, что единорогов не бывает. Резонами сленг. Но мифы и легенды есть и были не только у смертных, но и у магов тоже, только свои, чуть иные. А откуда так добрались все эти существа? Как я уже сказала, из попыток людей объяснить то, чего они не понимают. К примеру, Баба-Яга и Кощей Бессмертный, тёмные существа из сказок славянских племён Евразийского континента, не более чем попытка объяснить явление смены дня и ночи и того, что ночью в лесу, в местах основного обитания этих племён, банально опаснее, чем днём. Но на них, помимо налёта первичного, анимизма и тотемизма, наложился также отпечаток первичного понимания магии, которое произошло ещё до падения Атлантиды и разделения мира на две части. В этих мифах попытка объяснить разделение на светлую и тёмную магию. И чтобы красиво закончить лекцию, мисс Перриот позволила себе смешок, и по залу пронеслись такие же смешки. Блин, ловко-то так как. Мисс Лэнг, вы можете зажечь волшебный огонь. Девушка протянула ладонь, и на ней вспыхнул маленький оранжевый лепесток. Стихия огня по квалификации магия света. «Ответите, почему, мисс Лэнг?» «Потому что в ней можно как согреть человека, так и навредить ему». Тут же прозвучал зазубренный постулат. «В то время как...» «В то время как...» перебила мисс Перриот и повернулась к Алексу, а вместе с ней повернулся и весь зал. «Профессор Думский, не могли бы вы призвать быть так любезной своё пламя?» алекс молча протянул перед собой ладонь, и на его пальцах вспыхнул хоровод лиловых вспышек. «Что может ваше пламя, профессор Думский?» «Запомни раз и навсегда, Алекс. Тебя ненавидят и будут ненавидеть. Смирись с этим». «Но почему, Рубин, я не сделал никому ничего плохого?» «Это неважно Достаточно того, что ты родился чёрным магом. А чёрная магия умеет лишь вредить. Она не спасает, лишь убивает. Уничтожает. Это даже не смерть, это хуже. Это бездна». «Но я этого не выбирал». «А кого это волнует?» прошептал Алекс слова Робина, а вслух, с лихой улыбкой какого-нибудь пирата, ответил. «Могу сжечь мисс Лэнг. Давайте обойдёмся без этого, профессор Думский. Но, надеюсь, суть вы уяснили. Свет может как причинять страдания, так и избавлять от них, исцелять, помогать, согревать. Но чёрная магия, она умеет лишь уничтожать. И поэтому она тьма. Пожалуй, на этом закончим сегодняшнее занятие». Студенты зааплодировали, после чего начали собираться. Мисс периот выключив дисплей-доску, повернулась к Алексу и, окинув его взглядом, остановившись ненадолго на папке в руке, спросила. «Шу не подают кофе?» «Только растворимый». «Хм, но ну я всегда за неоправданный риск. Угостите девушку». «Нет, уходи от неё, немедленно!» кричало всё внутри Алекса. Но он ведь был другом самого Робина Локсли. Он не мог не ответить. «Да, конечно, с удовольствием».